Грузовик, прицеп и новогодняя ёлка. Сегодня последний день декабря. Утром темным-темно в гараже. Но грузовик уже на колёсах. Надо ехать на работу, привезти ёлку на площадь в городок. А прицеп спит. Даже собака спит. Жалко грузовику будить прицеп. Ну что поделаешь? Никак без прицепа не обойтись. Ёлка длинная. Би-бик сигналит грузовик потихоньку. Гав-гав, проснулась собака, а прицеп спит. Би-би-би, сигналит грузовик погромче. Гав-гав, помогает собака. А прицеп спит. Би-би-би-би, сигналит грузовик изо всех сил. Гав-гав-гав-гав, старается собака. И прицеп наконец шевельнулся. Би-би, поехали на работу, говорит грузовик. Нет, я спать хочу, говорит прицеп. Би-би-би, но на работу надо. Цепляйся скорее, удивляется грузовик. Нет, я спать хочу. Поехали завтра, отворачивается прицеп. Би-би-би-би, заводится грузовик. Но праздник сегодня. Поехали быстрее. Мы опаздываем. А я спать хочу. Е не поеду. Нет, нет, нет. Чуть было не потерял терпение грузовик, но у него появилась идея. Говорит он нежно: "А поехали я тебя с горки прокачу". С какой горки? заинтересовался прицеп. С какой горки? Да с самой высокой горки. «Так прокачу! Знаешь, как мы поедем? У-у-у, как мы поедем! С ветерком! Да что там с ветерком? С ветром! С ураганом!» Прицепился прицеп. А грузовику только того и надо. «Ничего, как-нибудь выкручусь!» — успокаивает себя грузовик. И грузовик с прицепом выехали из гаража. А на улице хоть и утро, а совсем ночь. Темнота. «Вау!» — зевает прицеп. Но грузовик бодро тянет прицеп за собой. А на улице... Брррр! Вот это мороз! Колеса у прицепа сразу озябли, а кузов покрылся инеем. А снегу навалило! Еле-еле пробирается грузовик с прицепом. Справа сугроб, слева сугроб. Едут они, едут, а навстречу снег уборочная машина. Цоп-цоп-цоп, лапами снег загребает, дорогу чистит. Прицеп глаз отвести не может, а грузовик и рад, что прицеп про горку забыл. Едут они, едут, а на перекрёстке бульдозер двигает целую снежную стену. Прицеп выскотился, вот это силач. Грузовик доволен, даже полибовался с прицепом на бульдозер. Едут они, едут, а впереди кочка. Горка, горка, кричит прицеп. Где горка, пугается грузовик. Ах, норка. Норка это подземный гараж для грызунов, мушам там удобно парковаться, а сам тащит прицеп дальше. Едут они, едут. А скоро горка, спрашивает прицеп. Вот у ну, гораздо же встретить эту убогую кочку, сердится грузовик. А сам говорит: "Уборка, уборка нужна. Снегоуборочная машина сгребает снег, а летняя уборочная машина чистит дорогу щётками. А помнишь, машину пылесос, а сам тащит прицеп дальше. Едут они, едут. И вот питомник. Тут выращивают новогодние ёлки. Но как ёлку погрузить? Что это за быстрый звук вдалеке? Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. А быстрый звук приближается. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Ух ты! Да это вертолёт! А внизу на тросах что-то болтается. Груз! Никогда прицеп не видел вертолёт. Что там у него над головой крутится? А звук совсем громкий стал. Пер пер пер пер пер пер пер пер. Завис вертолёт над грузовиком с прицепом. Ух, какой вихрь поднялся. А снег фух, разлетелся во все стороны. И в грузовик с прицепом пумс что-то упало. Грузовик присел и прицеп присел. Тяжёлый груз, длинный. Мм, как пахнет вкусно лесом. «Да это же елка!» Ножка легла в грузовик, серединка в прицеп, а верхушка с прицепа свешивается. А на самой макушке красная тряпочка привязана, чтобы другие машины тоже видели елку, потому что это не просто груз, это длинномерный груз. Едет грузовик по дороге, и прицеп за собой тащит, а елка кач-кач в прицепе, И красная тряпочка, кач-кач над дорогой. Тяжело прицепу, а грузовику ещё тяжелее, только не от груза, а от тяжёлых дум, как ёлку вовремя привезти. А город ещё далеко, а на дороге гололёд, только бы не опоздать. А тут и снег опять пошёл, и метель медёт. Ох, как холодно, ох, как трудно. Фара залепила, почти ослеп. Дворники в снегу вязнут. Едут они, едут. Едут они, едут. Едут они, едут. И тут прицеп говорит: "А где горка?" Вздрогнул грузовик. "Корка, говоришь? Ализиноя корка на дороге после оттепели бывает", пыхтит грузовик. "Горка", говорит прицеп. "Горка! Где горка?" А горка. Да вон за тем лесочком, говорит грузовик скрепя козвом. А ты знаешь, каким топливом вертолёты заправляют? Керосином, а ещё авиационным бензином. Вот бы попробовать когда-нибудь. А сам тащит прицеп дальше. Едут они едут, а на обочине фура стоит несчастная, совсем продрогла. Тыр-тыр-пш. Тыр-тыр. Не заводится. Аккумулятор на морозе разрядился. Грузовик останавливается. Нужно помочь. А прицеп недоволен. Он на горку хочет. Грузовик отцепил прицеп, прицепил фуру. Дёрнул фуру. Фура завелась. Спасибо, говорит фура. Едет грузовик и прицеп за собой тащит. Чем ближе лес, тем грузовик медленнее едет. Доехали до лесочка. Где же горка, говорит прицеп. Э-э, не сдаётся грузовик. Вон, за тем мосточком. Едут они, едут, а впереди тягач. Не может сдвинуться с места, колесо спустило. Останавливается грузовик. Нужно помочь. А прицеп сердитый ждёт. Он на горку хочет. Фых, фых, фых. Накачал колесо тягачу. Спасибо, говорит тягач. Поехали дальше. Чем ближе мост, тем грузовик медленнее едет. Доехали до мосточка. Где горка? Где? Где? Где? Не поеду дальше, возмущается прицеп. Что же делать? Что же делать? уговаривает грузовик. Ну-ну-ну, ещё немножечко. Вот, за тем поворотом. Едут они, едут, и чем ближе поворот, тем грузовик медленнее едет. Уже еле тащится. Что делать-то? Дорога вьётся впереди, а у грузовика колёса всё труднее крутятся, совсем ехать не может. Зачем пообещал? Сам себя завёл в тупик. Остановится прицеп, как он дальше ёлку повезёт? Нет ведь горки за поворотом. Поворачивает грузовик. А впереди горка. Ужа! Горка, горка! Радуется прицеп. А грузовик фаром своим не верит. Никогда здесь горки не было. Неужели с пути сбился? Что же делать? Надо ёлку быстрее вести. Какой снегопад, уже задержались. Вот же пообещал. Зачем, думает грузовик. Ёлку крепче держи, рыкнул грузовик и поехал в гору. Поднимается грузовик вверх, вверх, вверх. И прицеп за ним вверх, вверх, вверх. А красная тряпочка на елке — кач, кач, кач. У-у-у, страшно гудит двигатель грузовика. У-у-у, как тяжело. Еще совсем немножечко осталось. Ох, поднялись на самую вершину. Вот так красота! Смотрит грузовик, смотрит прицеп и даже новогодние ёлка поглядывает. Внизу город огоньками светится, мерцает, как новогодняя гирлянда. Грузовик сначала обрадовался, город близко, а потом расстроился. Это значит, что уже стемнело, а ёлку ещё не привезли. Спускается грузовик с горы медленно, осторожно. А прицеп сзади подталкивает. «Скорее! Скорее! С ветерком!» И тут грузовик поскользнулся. «А-а-а!» — кричит грузовик. «О-о-о!» — кричит прицеп. Несет их вниз на самой большой скорости. Снег по фарам бьет. «Ой-ой-ой!» Одно колесо съехало с дороги и потащило их правее, правее. А потом — бах! И темнота. Очнулся грузовик. Очнулся прицеп. Хочет грузовик пошевелиться и не может. Лежит на боку. Двигатель заглох. Только фары светятся, а снег всё сыплет и сыплет. Как ты там? Прицеп спрашивает грузовик. Ох, живой, отвечает прицеп. Вспоминает грузовик: "У меня же рация есть. Приём?" «Это грузовик! Это прицеп! Попали в аварию под горой! Просим о помощи!» Ш -ш -ш -ш. Шипит рация в ответ. А снег все идет и идет. Холод пробирается глубже и глубже. Замерзает грузовик с прицепом. «Прием! Прием! Это грузовик! Это прицеп! Помогите! Авария!» «Нет ответа грузовику!» А снег всё идёт и идёт. Приём, в отчаянии шепчет грузовик. Приём, помогите. Коченеет у грузовика кабина, и холод уже пробирается к самому двигателю. Никто его не слышит. Бедный, бедный мой прицеп, думает грузовик. И ёлку не привёз. Сегодня Новый год, и фары светят слабее и слабее. Кругом ночи метель и снегопад, и засыпает снегом грузовик и прицеп. И засыпает прицеп, и грузовик засыпает. Теперь их до весны никто не найдет. А как же елка? Город останется без елки? Сегодня Новый год. Би-би-би, прорывается звук сквозь мрак издалека, издалека. Это фура и тягач. Они поймали сигнал рации, но грузовик не услышал их ответа. Грузовику уже все равно. И прицепу ни до чего нет дела. Они превратились в большой сугроб. Только красная тряпочка на верхушке елки полощется на ветру. Би-би! Подобрались к грузовику с прицепом, фура и тягач. Тросами раз. Дала. Три. Потянули! Потянули грузовик. Потянули! Потянули! И грузовик бумс встал на колёса, а за ним и прицеп. А сверху ёлка и снег с них осыпался. Чик-чик. Подсоединила фуру к аккумулятору проводки, чтобы зарядить Зарядился аккумулятор. Уррр! Ворёл самотор грузовика, и грузовик очнулся. Отогрелся, и прицеп проснулся. Спасибо, фура, спасибо, тягач, говорят грузовик с прицепом. И поехали не в город, а осторожно. Держатся крепко друг за друга. За ними фура, она подарки в город везёт, тоже опаздывает. А тягач их сопровождает. Я завтра встану рано, рано, говорит прицеп. Я летом тебя обязательно с горки прокачу, говорит грузовик. А в городе уже отчаились увидеть новогоднюю ёлку. А в городе все толпятся на центральной площади и люди, и машины. Дед Мороз бегает кругами, хватается за голову, борода на плече. Что же делать? Уже 12 часов скоро. Ёлки нет, подарков нет. «Би-би!» — это тягач с проблесковым маячком. И все расступаются в стороны. А за ним грузовик с прицепом едут. Ёлку везут. Красная тряпочка на верхушке. Кач-кач над дорогой. А за ними фура с подарками. Приехал автокран и поднял ёлку. Закрепили её на подставке. «О-о!» — воскликнули грузовик с прицепом. 1 2 3 Ёлочка, гори. Штукнул дед Мороз посохом, и вот чудеса, ёлка вся засияла огнями, и грузовик с прицепом тоже. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, бьют часы на городской площади. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам! Взрываются салюты. Бабах! Бабах! Бабах! С новым годом!